А как поступать, когда читаешь изданную в 1931 году книгу для детей, где автор рифмует мосты и холмы, спешит и кипи? Это хуже, чем папаша и мамаша. Это уже разбойное нападение на детей, подпадающее под действие второго пункта 184 статьи Уголовного кодекса. Нападение, сопряженное с физическим или психическим насилием. Это насилие психическое, а га-га-га даже физическое. Кому подсовывают все эти художественные произведения? «Детям или взрослым?» «Сначала кажется, что детям, а потом видишь, что взрослым. Ведь у нас в издательствах дети не работают, уж будьте покойны. Заведующий отделом хороводов у костра, не маленький, не дитя, да и начальница младенческого журнала «Догонялочка-перегонялочка», бывшая «Палочка-выручалочка», тоже не грудной ребенок». «Как же все это произошло?» Несомненно, что когда создавался детский питательный продукт, пожарное дело в СССР резко отличается от, то позаботились обо всем. Чтоб не было мистики, чтоб не было биологии, взятая изолированно от прочих факторов, чтоб не было голого техницизма, упадочничества, шулятиковщины, чтоб не было мистики. Чтоб не было биологии, взято изолировано от прочих факторов. Чтоб не было голого техницизма, упадочничества, шулятиковщины, упрощенчества. Учли положительно всё. Кроме возраста читателя И получилось произведение Которое можно прочесть разве только На конгрессе теоретиков пожарного дела Да и то старые брандмейстеры Покачают обгоревшими головами И скажут «Установка правильная, но уж слишком как-то учена Для нас, огнеработников, надо бы попроще» Иногда же заведующие хороводами у костра вспоминают с кем, собственно говоря, имеет дело Может быть, он уступил в трамвае место женщине с ребенком и сам растрогался, а может быть, просто получил какую-нибудь бумажку с печатью, где указывалось, напоминалось и даже предлагалось. Одним словом, он вспоминает о детях. И тогда начинается громчайшая га-га-га будто бы на современную тематику, в попыхах проскакивает и голый техницизм, и фетишизирование вещей, и проклятая биология, взятая изолированно. Между тем на бульварах, которые являются главными детскими магистралями, голдят и смеются маленькие читатели. Их много и становится все больше, пора уже ставить для них специальные детские светофоры. Они роют в песке каналы. Катаются на верблюде, на боку которого написано «Гомец». Играют в учреждения и прыгают через веревочку. Они хорошие, их не надо обижать. Употребим очень осторожные слова. Отдельные авторы отдельных книг, в единичных случаях, изданных отдельными издательствами. «Любите детей». Уважайте их. Ничего, что не маленькие. Они заслуживают хорошего обращения. Любите, не бойтесь. Тут нет биологии. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Илья Прудовский.